Мне кажется, под мышками немного жмет, заметила секретарша. Я оглянулся. Не мудрено, иначе и быть не могло. Ничего у вас идет. Пройдитесь до двери и назад. Карл прошла. Я нахмурился. Бедра у вас плоховаты. То есть я хочу сказать, что они замечательные, но вы меня понимаете. Наденьте кепку. Придется подколоть волосы повыше. Над левым ухом торчит еще прядь. Вот так уже лучше. — Думаю, что мы их обставим, как вы считаете? — Надеюсь, — холодно произнесла голубоглазая бестия. — Вы же разработали столь блестящий план. — Ничего не выйдет, — заныл Дрискл. — Я бы ее даже издали узнал. — Да, вас бы нам ни за что не провести, — ядовито согласился я. — Повести вестибюлю стоит сотни людей. С какой стати им обращать внимание на какого-то мальчишку посыльного, в любом случае другого выхода у нас нет. Я засунул сверток под мышку и повернулся к Карли. На этом этаже опасаться вам некого. Вниз мы спустимся вместе в одном лифте. Вы выйдете в вестибюль первое. Ступайте прямо к выходу на лексингтон авеню и выходите наружу, не оглядываясь и не глазея по сторонам. Я буду следовать за вами по пятам.